Глава вторая. Не по плану. Бестия. Первая часть плана прошла как по маслу. Варга по имени Джордж Харрисон я подкараулил в уборной на заправочной станции, куда, по моим расчетам, эта мразь должна была заехать и сделать небольшую остановку. Если бы что-то пошло не так, то пришлось бы ловить Варга чуть позже, садиться ему на хвост или тайком пробираться в его экипаж. Но все прошло идеально, как по методичке. И едва Харрисон закрыл за собой дверь в уборную и потянулся к ширинке, как я тихо и быстро вырубил его коротким точечным ударом, усиленным магическим импульсом. Думаю, бедняга даже не успел понять, что произошло. Но самое главное, что он не успел передать никаких сигналов о помощи. Действовать нужно было быстро. Пришлось только потратить некоторое время, чтобы полностью скопировать одежду Харрисона. Нельзя было упустить ни единой мелочи. Перетряс содержимое всех его карманов, не нашел ничего критично важного, но на всякий случай переложил к себе все, даже пустую пачку от сигарет. Мало ли ее наличие или отсутствие кажется каким-то опознавательным знаком для других варгов или заказчика. Всякое может быть, и я с разными нюансами сталкивался в работе. Никакого связного артефакта у Харрисона при себе не было. Видимо, он остался в машине. Это была отличная новость, потому как больше всего я опасался, что связным артефактом окажется какая-нибудь дрянь, внедренная в тело самого Харрисона, И придется либо его как-то с собой таскать, либо отрубать ему уже ненужную часть тела. Уф, обошлось. Не люблю вынужденные кровавые меры. Я еще раз все перепроверил, достал из кармана бронзовый медальон, нажал на большой зеленый кристалл посредине и впечатал его в грудь Харрисона. Тот сверкнул в телепортационной воронке и секунду спустя исчез, отправившись прямиком к группе секретного инквизиционного отряда, который уже ждал от меня посылку. Дальше пусть сами с ним разбираются и действуют по нашим договоренностям. А моя задача, согласно плану, перехватить некий важный груз, доехать до конечного пункта, который являлся главным складом оружия варгов, обследовать там все по возможности, Навешать своих маячков, слить всю информацию секретному боевому отделу Инквизиции и далее вместе с ними начать операцию по разворошению осиного гнезда Варгов. Вся секретная операция должна была завершиться максимум вечером в субботу. Она разрабатывалась с нами все выходные, вернее разрабатывали Инквизиторы. Я работал информатором от моих агентов в лице нечисти, А моим наставником Академии Армарилиса был направлен в самое пекло в добровольно-принудительном порядке. Моя персона была выбрана для вливания в стан варгов из-за моей способности быстро оценить обстановку по защите артефактами нового поколения. Ну и с маскировкой проблем у меня не было, и боевой потенциал мой был велик. В случае непредвиденного нападения в логове варгов смогу дать отпор и подать сигнал о помощи. Впрочем, я не то чтобы сопротивлялся назначению и высказывал какое-то недовольство. Я и сам рвался в дело, потому что варги были моей персональной занозой в заднице. В дверь уборной постучали, и снаружи раздался недовольный голос. «Эй, мужик, ты там что, утопиться решил, чели? быстро активировал мелкий артефакт, сделанный в виде сигареты и позволяющий принимать погруженные в него облики, как я сделал с Харрисоном. Но на всякий случай все равно накинул капюшон толстовки так, чтобы моего лица видно не было. И толкнул дверь. «Сейчас надо скорее добраться до экипажа». «Пошел прочь!» – грубо сказала я долговязому мужчине, который ждал своей очереди на улице. И толкнул его плечом для достоверности, потому что именно так поступил бы человек, в личину которого я сейчас вживался. Голос мой был ничем не отличим от голоса Харрисона, благодаря очередному маскировочному артефакту нового поколения. Долговязый мужчина недовольно ворчал мне вслед, но я не стал с ним дальше контактировать. Лишь послал подальше и прибавил шагу. А еще заглянул в лавку заправочной станции, где купил пачку чипсов, потому что именно так поступил бы Джордж Харрисон. И если за мной кто-то следит, то мне следует маскироваться в любой мелочи. Звякнул ключами, уселся в экипаж и поморщился от отвращения. Во-первых, за салоном авто вообще не следили. Здесь было грязно и пахло отвратительно. Весь салон был напрочь прокурен. Возникло дикое желание воспользоваться очищающими чарами, но нельзя, нельзя. Нос прищепкой закрыть что ли? Пришлось приоткрыть окно, чтобы хоть какой-то свежий воздух поступал в вонючий салон. А еще вырубить музыку, потому что слушать этот громкий шлак было выше моих сил, даже в качестве маскировки. Нет, ну конечно я соблюдал осторожность около заправочной станции, но лишь немного отъехал, как выключил музыку вообще. И захрустел чипсами, стараясь мусорить побольше и внутренне кривясь от такого обращения с авто. Никогда не позволяю себе сорить в экипаже, но свинья Харрисон обязательно здесь все загадил бы и липкими от чипсов пальцами все истыкал бы. Придется повторять, как бы противно ни было. Когда начал движение, на панели управления активировалась карта голограмма, и я сверился с выставленным маршрутом, с жадностью вгляделся в конечную точку и примерное время прибытия. И присвистнул. «Ого!» Да Харрисон ехал аж в соседнюю страну, ничего себе. Еще одна горная страна под названием Пилар граничила с Искандером, и ехать туда нужно было еще сутки минимум. В Пиларе горы сильно ниже и проще Искандеровских, страна значительно меньше. Впрочем, мне кажется, ехал не совсем в Пилар, а на самую его границу с Искандером. «Где ж там варги окопались?» Информация была чрезвычайно важной, и я тут же отправила ее инквизиторам по связному артефакту. Пусть готовится. Но мне предстоит долгий путь. Проехать придется именно так, как проехал бы Харрисон, не ускоряясь ни в коем случае, но и не задерживаясь, чтобы не вызывать подозрений. Снова кинул взгляд на карту-голограмму. На этот раз тоскливый взгляд. Да, если ехать придется так долго, то может мы и до вечера субботы не управимся, и спецоперацию придется проводить в воскресенье. Проклятие! Такими темпами мои планы на Лину выходные накроются медным тазом. Плохо. Во-первых, потому что я рассчитывал показать ее некоторым моим родственникам и проконсультироваться по магии Лины, а во-вторых, и это самое главное. И я хотел провести с ней с ног день, который желал закончить в моем особняке. С вполне конкретной целью. О, да. Предвкушающий улыбнулся и прибавил газу. Из головы не выходило лины ее руки, сладость ее губ. Честно говоря, я уже здорово соскучился, хотя мы виделись только вчера. Но мне было мало. Мне ее все время было мало, и я хотел ее всю. Во всех смыслах. Интересно, где сейчас Лина и чем занимается? В это время мы в последние дни были заняты исключительно поцелуями, но сегодня вынуждены выбились из романтичного графика, эх. А потом я напрягся и не донес чипсы до рта, когда со стороны багажника послышался глухой удар. Как если бы чем-то стучали изнутри. И еще один удар. И еще. Не понял? Это что за шуточки? «Там что, нечто живое в багажнике спрятано?» Я перестал хрустеть чипсами и прислушался. Глухим ударом добавился чей-то приглушенный вой. Кажется, женский. «Не понял. В багажнике не нечто, а некто, что ли?» И я похолодел. «Нормальные такие новости. А что вообще вез Харрисон? Или кого?» На пассажирском переднем сиденье валялась маска варгов, пришлось ее надеть, чтобы заглянуть в багажник, на всякий случай скрывая свое лицо дополнительным способом. Нашел лесную дорогу, куда можно было свернуть с трассы, и заехал подальше, чтобы можно было без лишних свидетелей проверить багажник. Я собирался заглянуть позже, потому что по нашим расчетам там не должно было быть ничего особо интересного – Кроме запрещенных веществ, которые Варги используют для создания своего особенного оружия. Неужели я ошибся? Хм, а может, одно из таких веществ это кровь живого человека, ну, как вариант, чисто гипотетически такое возможно. Осторожно открыл багажник и хмуро уставился на огромную черную сумку. Судя по объему и тому, как в ней кто-то отчаянно трепыхался, там точно лежал человек. Приплыли. К такому повороту событий я не был готов. Я должен был тупо доехать с неким важным грузом из точки А в точку Б, сообщить все координаты инквизиторам, попытаться максимально разведать обстановку. В мои планы совсем не входило возиться с пленником, о существовании которого я не догадывался. Где-то моя разведка дала промах. Плохо. Значит, особо сильно прикрывались артефактами, отталкивающими нечисть, раз мои агенты ничего в таком духе не заподозрили. Ну, либо противник попался очень осторожный. Оставить это нечто в багажнике или проверить кто там? И что сделать после проверки? Сдать инквизиторам или вести дальше? Проклятие, у меня не было никаких инструкций на этот счет. И ни в салоне экипажа, ни в карманах Харрисона не было никаких записок и заметок. Задание он получил устно. И еще не факт, что он сам знал о содержимом сумки, потому что мог оказаться простым перевозчиком. Сумка закачалась еще сильнее. Я вздохнул и дернул молнию сумки вниз. И тут же задохнулся от шока и недоверия. Из сумки на меня смотрела девушка с яркими алыми растрепанными волосами и зелеными глазами. Девушка не плакала, хотя выглядела весьма обессиленной, но взгляд ее был злым и полным ненависти. Рот девушки был заклеен липкой лентой, как и ее ноги-руки, судя по тому, что она не могла выбраться из сумки. Антимагической липкой лентой, судя по тому, как от нее фанило. Но фарн с ней и с лентой. Беда была в том, что девушка была мне хорошо знакома. Лина? Удивлению моему не было предела. Эм... Когда я думал о том, что соскучился по Лине и уже хочу поскорее с ней встретиться, я как-то немного не то имел в виду. Что все это значит? Несколько секунд стоял неподвижно, задержав дыхание, пытаясь справиться с нахлынувшим на меня цунами эмоций. Тысячи мыслей принеслись в голове панической птицей. Лина? Здесь в багажнике Варгом, всего на всех парах, в их главный оружейный склад? Да шутка что ли? Как это вообще могло произойти? Я потянулся снять маску Варга и заметил, как Лина испуганно дернулась и вся сжалась, будто ожидая удара. В груди моей медленно, но уверенно разгорался целый пожар ненависти. Если узнаю, что Харрисон или кто-то другой посмел поднять руку на Лину, я лично уничтожу эту тварь. Голыми руками клянусь. А если... А если на нее не только подняли руку, но и чего похуже. От этих мыслей меня бросило теперь уже в холод. Кажется, кровь разум отхлынула от лица, руки мелко задрожали от сдерживаемого гнева. Едва снял маску, как Лина тут же перестала дергаться и замерла, в шоке уставившись на меня. Судя по ее растерянности, она думала, что я все это время вел машину. Ее последующие возмущенные вопли после снятия липкой ленты с рта подтвердили мои предположения. И я прекрасно понимал ее возмущение и давал ей проораться. Она провела неизвестно сколько времени, непонятно в каком состоянии и явно в жутком стрессе, так что надо ей дать выплеснуть эмоции. Слушал ее громкие возмущения в полухо, а сам осматривал Лину на предмет возможных следов насилия, быстро сканируя магией. К счастью, таковых не нашел. Выдохнул с колоссальным облегчением и вытер испарину со стороной ладони. Даже не знаю, что бы я сейчас делал, если бы обнаружил, что Харрисон или кто другой надругался над Линей. Наверное, потерял бы над собой контроль и немедленно телепортировался к Инквизиторам, где разнес бы всех и все, желая вершить возмездие. Почему никто из моей нечисти ни о чем не сигнализировал? «Допустим, Феся был со мной вчера поздно вечером, потому что он мне нужен был в качестве разведчика по делу варгов». «Но Аргиз? Где Аргиз? Куда делся пузырек? А остальные Аргизы?» «Хотя нет, про остальных как раз можно предположить, что чем-нибудь отогнали». «Но пузырек? На него не должны были действовать такие штуки? Я для этого постарался?» Ответ нашелся тут же. Пузырек был на месте, он сидел на заколке Лины. И он был в полной отключке, не отреагировал даже на мой ментальный зов. Кажется, при похищении Лины вокруг нее щедро рассыпали порошок мандалеиры, как раз на случай, если где-нибудь ошивается моя нечисть, которая может моментально сигнализировать о беде. Пузырек не успел отправить послание. Я потянулся к нему магией, ощутив в Аргизе едва теплящуюся жизнь. Пока что он был жив, но если бы я сейчас не начал вливать в него свою магию, то пузырек погиб бы через пару часов. Лина тем временем продолжала истерить, и ей нужно было помочь унять истерику. Слышать она меня не хотела, а словами до нее в таком состоянии было не достучаться. Потянулся было обнять ее, но быстро понял, что сейчас я от нее получу не ответный поцелуй, а как минимум удар головой по носу. Уверен, если бы руки Лины не были сейчас плотно перевязаны, то она бы уже накинулась на меня с острыми когтями. Глаза ее стали более яркими зелеными, а зрачки – вертикальными. Плохо дело, она начала терять над собой контроль. Мне сейчас для полного счастья только не хватало ее до полного оборота довести. Пришлось прибегнуть к запретному приему и шарахнуть по линии своей магией. Точнее, на самом деле, я совсем легонько надавил на нее аурой хозяина нечисти, призывая к спокойствию и смирению. Подействовала почти сразу, и я облегченно выдохнул, когда Лина перестала трепыхаться, а глаза ее вновь стали нормальными человеческими. Правда, она продолжила смотреть на меня волком из подлобья, очень недовольная тем, что я придавил ее своей аурой. Вряд ли она догадывалась, что я не просто своей аурой давил, а конкретно дар хозяина не части, частично применил. Надо было поговорить с ней позже обо всем этом, но как? Я пока не представлял даже как с бабулинкой и с отцом говорить об этом. Не то что с Линой. Особенно с отцом. Так и представляю, как прихожу к нему, из порога кабинета заявляю что-то вроде «Привет, пап, а я тут тебя со своей девушкой хочу познакомить, она классная, только с маленькой такой изюминкой, у нее ремо-уровень опасности». М «Да». С останется сразу после этих слов отправить меня в нокаут, чтобы я полежал и подумал о своем поведении. Потому что девушка-нечисть уровня опасности – это даже не юм, а юмище весом в несколько тонн. Как меня угораздило в это вляпаться, я вообще не понимал. И что со всем этим делать, пока не представлял. Но Лину отпускать от себя не собирался, поэтому просто решал проблемы по мере их поступления. Следующим шагом как раз была намечена консультация с бабулинкой Эльзой. Но пока что на пути к ней стал этот треклятый багажник со всеми сопутствующими обстоятельствами. Во что же я ввязался на самом деле? «Прости», — я виноват улыбнулся, глядя на крайне недовольную Лину. «Это был единственный способ быстро остановить твою истерику». «Ты... ты... ты чудовище какое-то!» Голос ее звенел от возмущения. «Ты со всеми девушками так романтично обращаешься. Ты мог бы обнять, прижать к себе». «Угу, чтобы ты в состоянии эффекта укусила меня или резко ударила головой так, чтобы на время вывести из строя», – хмыкнул я. «Проходили, знаем». Она возмущенно рыкнула и отвернулась, всем своим видом показывая возмущение. Забавная такая. Я убедился, что ее аура снова стала почти стабильной и, наконец, полностью расстегнул молнию сумки. И «Я тебе сейчас освобожу от липкой ленты, и ты не будешь кидаться на меня, орать, драться и пытаться сбежать до того, как не выслушаешь все мои объяснения. Договорились?» «А сразу после объяснений можно будет орать и драться?» и Я хохотнул. «Ох, Лина, ну чудо же, я не девушка. Ну разве что к тому моменту ты не передумаешь и не захочешь кинуться мне на шею с поцелуями. Так вот, слушай». И я рассказывал, как на самом деле обстояли дела, как я вырубил Харрисона, какой вообще у нас был план, утаивать ничего не стал. И пока рассказывал, осторожно высвобождал руки и ноги Лины от липкой ленты, мягко разминал ее затекшие ноги и ловил на себе благодарный взгляд. Ноги и руки у нее были не просто холодными, а ледяными, так что я сразу воздействовал на них согревающими чарами, укрыл, как теплым покрывалом. «Ты, наверное, очень голодная. Когда ты ела в последний раз?» «Вчера. В обед». И я нахмурился. Тебе тут в дороге вообще не кормили, что ли? Вы не останавливались?» Лина пожала плечами. «Ночью, может, останавливались, не знаю. Всю ночь провела без сознания, меня чем-то одурманили. Днем не останавливались, да? Лишь один раз на заправочной станции. Меня не выпускали, ко мне не подходили». Она кратко обрисовала всю ситуацию с ее похищением, и чем дольше она говорила, тем больше у меня перед глазами темнело. Без? с тобой все в порядке?» «Нет, ничего со мной было не в порядке. Меня трясло от сдерживаемой ярости, и я на миг прикрыл глаза, пытаясь справиться с обуреваемыми чувствами. Получалось плохо». Пришлось направить руку в сторону и выстрелить мощной короткой молнией в землю, хоть немножко спуская пар. Стало полегче. Медленно вдохнул и выдохнул, открыл глаза и посмотрел на Лину тяжелым взглядом. Она, кажется, даже не удивилась моему ярусному всплеску, только нервно закусила нижнюю губу. Меня всегда будоражил этот ее жест, но сейчас я лишь отметил его краем сознания, потому что усиленно пытался не палить молниями во все стороны. И я был в бешенстве, в красках, представив себе, как Лина лежала тут несколько часов. В холоде, в голоде, в панике и полном неведении. Еще одна молния непроизвольно сорвалась с моих рук и ударила в землю. И я изведу со света всех, кто посмел сделать Лине больно. Тяжело вздохнул и провел рукой по лицу, будто желая развидеть все происходящее. В голове не укладывалось похищение Лины и ее пересечение с моим секретным заданием по внедрению в стан варгов. Вот же фарм треклятый! Лина, будто чувствуя мое состояние, притихла и только напряженно наблюдала за мной, будто боясь взрыва. Хотя почему будто? Она и чувствовала. Чувствовала сейчас гнев хозяина нечисти, направленный не на нее, но ядом разливающийся вокруг. Я закончил легкий массаж ног и рук Лины, помог ей выбраться из багажника, усадил ее на заднее сиденье. «На переднем сиденье тебе лучше не светить, сзади мне тебя прикрыть маскировочными чарами будет проще», – пояснил я. «Да и эта свинья Харрисон загадил там на переднем сиденье всем мусором. Нечего тебе в этой грязи сидеть». «Харрисон?» «Тот варк, что вез тебя». И я оглядел переднее сиденье, не нашел ничего нормального съестного, схватил пачку чипсов и протянул ее Лине. «Возьми хоть их поешь, если хочешь. Нормальной еды у меня с собой нет, в ближайшие магазины или кафе нам будет опасно заходить. Тебе придется потерпеть еще около часа, пока мы доберемся до чего-то более удобоваримого». «Ничего страшного, потерплю», — криво улыбнулась Лина. «Чипсы не буду, спасибо. Боюсь, что у меня живут только сильнее разболиться». И на всякий случай пошарил во внутренних карманах, где были припрятаны мои артефакты, но нашел там только леденец. — У меня только конфеты еще есть, — вздохнул я. — Малиновые. — Твоя любимая? — с улыбкой спросила Лина. — Ага. Я тоже улыбнулся, медленно начиная оттаивать от сильного напряжения. — Тогда возьму. Лина улыбалась еще больше и цапнула конфетку с моей ладони, тут же зашуршав фантиком. Я одобрительно кивнул. Хоть какая-то глюкоза или не сейчас необходима. Нам надо будет заехать в безопасное место, чтобы покормить тебя, привести в порядок и вообще... Подумать, что дальше делать. Так как мое спецзадание накрылось медным тазом, кажется. Почему? Ну как почему? Я должен был занять место перевозчика и тупо выполнить свою работу, доставив некий груз в логово варгов. Понятия не имел, что за груз буду вести. Была информация только об объекте чрезвычайной важности, который необходимо доставить четко в срок. Никак не ожидал встретить тебя, и твое появление меняет планы. «Логово?» – Лина вопросительно вздернула брови. «А как же та мастерская, которую мы видели в лесу?» «Это именно что мастерская, как выяснилось, но не основная точка варгов. В основную точку хранилища оружия как раз тебя везли». Мы с секретным отделом разведки разработали план, как накрыть всех варгов. Для этого необходимо было кого-то туда послать, как я тебе уже сообщил. Делать это надо параллельно, чтобы они не могли друг другу на подмогу прийти. Ладно, мне надо подумать обо всем этом. И сообщить инквизиции? Уточнила Лина. Сначала подумать и накормить тебя, твердо произнес я. А потом уже буду связываться с коллегами. Надо еще подумать, с какими именно. Ладно, поехали. Я хотела было уже захлопнуть дверь заднего сидения и усесться на водительское, но меня остановил голос Лины. А можно что-нибудь попить? Как-то даже жалобно произнесла она. «Ну и... Она смущенно замолчала и кинула тоскливый взгляд в сторону кустов. Я хлопнул себя ладонью по лбу. Ай, как уже и балбес!» Ну, конечно, ты столько времени без воды провела, у тебя обезвоживание, а я тебе чипсы и конфеты предлагаю. Прости, мне от шока совсем мозги отшибло. Сейчас-сейчас найду, где-то тут была бутылка, а ты пока сбегай в кустике. Напои Флину водой, предварительно проверив, что это именно простая вода, а не какая-нибудь спиртная дрянь. И я еще раз проверил все маскировочные чары на заднем сиденье, чтобы с улицы никто ничего не видел. Собрался выйти из салона, чтобы пересесть вперед, но хрупкая женская ладонь перехватила меня за запястье и потянула на себя. «М-м-м-м!» сначала отозвался, а потом только осознал, что меня больше не раздражает такое обращение Лины ко мне. И когда она умудрилась стать мне настолько близкой, обернулся и посмотрел на Лину. Она выглядела уже лучше, щеки порозовели, но самое главное – глаза. Лина как-то умудрялась улыбаться глазами, и мне самому от этого было тепло на душе. Я передумала. Задумчиво склонил голову на бок и недоуменно уставился на Лину. Ты о чем? Ты был прав, я больше не хочу драться и кусаться. Зато хочу сделать вот так. С этими словами она качнулась вперед, обхватила ладонями мое лицо и поцеловала. Так сладко и чувственно. Это был неглубокий поцелуй, полный нежности и благодарности, и он лучше всяких слов передал мне настроение Алины. Обнял ее, буквально сгробастал в свои объятия, взрываясь пальцами в длинные пламенные волосы и притягивая ближе к себе за затылок. Поочередно прихватывая губами мягкие губы Лины, наслаждаясь малиновым послевкусием поцелуя. От нее веяло любовью и спокойствием. «Все правильно, Лина». «Что бы дальше ни происходило, а со мной ты можешь быть спокойна. Я буду защищать тебя от всех напастей, чего бы мне это ни стоило», – мысленно усмехнулся. «Надо же, как быстро она завладела моим сердцем. И телом, судя по тому, как мне стало тесно в брюках. Интересно, а у меня теперь всегда на поцелуи с ней такая реакция будет, или это просто временное помешательство?» Проклятие. Надо скорее ехать дальше, пока у меня мозг не поплыл в ненужное время, да еще в таком паршивом месте. А мозг мне сейчас нужен исключительно в твердом состоянии. Аррррр, опять меня не в ту степь клонит. Да что ж такое?